Глава 6 Я пришла в себя от какого-то резкого запаха. Хуже на шатырного спирта, честное слово. Захотелось вскочить и заорать. «Уберите это от моего носа!» Но сил хватило только на то, чтобы открыть глаза и приподняться на локтях. И снова я увидела перед собой уже знакомое лицо придворного лекаря. Правда, на сей раз тот был без колпака, и редкие седые волосы спадали ему на лоб. «Как вы себя чувствуете, миледи?» Заботливо осведомился он, убирая от моего лица бутылочку с пахучей жидкостью. «Так себе», — призналась я и тут все вспомнила. «Я уже упала с лестницы. Надеюсь, хотя бы без переломов обошлось. Ноги, руки на месте, голова тоже. Слегка ноет все тело, но жить определенно буду». «Вам повезло, миледи. Вы не получили опасных повреждений. Лишь несколько синяков. Ковер сгладил падение. А еще вас быстро нашли и позвали меня. Но...» Как так вышло, что вы упали? Потеряли равновесие? Ничего подобного, буркнула я. Я не сама упала, меня толкнули. Сзади не видела кто. Очень уж внезапно все случилось. А из-за мягкого ковра не было слышно шагов. Вы серьезно? Изумился собеседник. А вы думаете, я стану шутить с такими вещами? Я всего лишь осматривала дворец. Мне же не запрещено по нему гулять, правда? И возвращалась к себе в комнату, когда меня столкнули с лестницей. Да... Вот бы пригодились сейчас камеры наблюдения. Но в Альверине у вас нет врагов. Скажите, это мамзель да Важентиль, посоветовала я. Она, кажется, считает своим врагом меня, ведь я у нее не увела, потенциального. Мадемуазель Элен все уже объяснили. Ее величество почти потеряло зрение из-за яда. Она не могла разглядеть, что рядом с его высочеством стоите вы, а не дочь министра. Правда, если бы вы не подтвердили, что это ваше имя, тогда... «Полагаете, я сделала это специально?» — хмыкнула я. «С чего бы? Я даже не в курсе, что такое вообще возможно. Соедини чьи-то судьбы без согласия самих соединяемых». «В свое время у ее величества тоже не спрашивали, согласна ли она», — заметил лекарь. «Правда?» — удивилась я. «Именно так? Она была подходящей парой для короля, тогда еще наследного принца. Из древнего рода, с даром пусть и слабеньким, спящим». Их соединили в надежде, что они смогут произвести на свет одаренных детей. Ей тогда едва исполнилось восемнадцать, и будущая королева Амирия почти не знала своего будущего мужа. Но в итоге они полюбили друг друга. «Да, очень сильно полюбили», — кивнул он. Но дело тут не только в магии судеб. Если люди изначально не подходят друг другу, она едва ли сможет создать по-настоящему крепкий союз. Я задумалась, глядя на гобелен на стене. Он изображал цветущий сад, красивая, умиротворяющая картина. Но на душе у меня царило смятение и беспокойство. Кому понадобилось сталкивать меня с лестницы? Эленда Важентиль, Надо бы выяснить, есть ли у нее алиби на это время. Кажется, мне все-таки придется примерить на себя роль частного детектива и попробовать распутать клубок придворных тайн, убийств и покушений. Надеюсь, что я справлюсь с этой задачей. Ведь теперь в опасности и моя жизнь магия судя протягивает путь между мужчиной и женщиной но пройти его они должны сами этого за них никто не сделает назидательно произнес лекарь я наблюдал за тем как это было у его величества и его супруги поверьте они не сразу сумели стать настоящей парой поначалу нередко ссорились и понимали друг друга но шли по своему пути шаг за шагом жаль мне довелось прожить вместе до самой старости вздохнул он Но кто знает, может быть, это произойдет с вами и его высочеством, Миледи. Меня только что пытались убить, напомнила я. А еще я планирую вернуться в свой мир, как только принц и другие маги найдут какой-то способ. Так что не возлагайте на меня больших надежд, пожалуйста. Не думаю, что смогу их оправдать. Вы еще молоды, потому не цените выпавших вам шансов», покачал головой собеседник. «А я вот был бы рад, если бы мою судьбу с кем-нибудь соединили» но, увы, пришлось всю жизнь провести одиноким холостяком. «Некоторые и на пенсии женятся», — буркнула я. «Может, он и прав. Будь я местной девушкой, наверняка от радости, что принц стал моей парой, до потолка бы скакала. Но я хочу домой. Я совсем по-другому представляла себе свою жизнь и будущее». «Все может быть. Жизнь порой преподносит нам удивительные сюрпризы», — согласился он. «Послушайте, не надо больше философских рассуждений. Лучше помогите мне». Решила я, что пора бы приступить к расследованию, пока следующая попытка неведомого преступника не увенчалась успехом. А вдруг меня отравят так же, как королеву? Надо очень тщательно проверять всю еду. Вот бы какой-нибудь специальный прибор для этого». «В чем помочь, меледи? Вы же понимаете, что мне не хочется на каждом шагу рисковать жизнью. Но все это очень подозрительно. Сначала его величество, потом его жена, а теперь я, но, по счастью, выжила». Надо найти человека, который все это подстроил, и остановить его. Вы подозреваете мадемуазель Дебужентиль? Ну, в моем случае у нее определенно есть мотив. Ведь если устранить меня, она сможет выйти замуж за принца? Или магии помешают? Боюсь, что вы правы. Связь ваших судеб еще слаба. Она не укрепилась временем и... <кхм> близостью. Физической и... душевной. Слегка засмущался неловкой темой придворный лекарь. Она пока не столь прочна, как та, что соединяла короля и королеву. Таким образом, смерть одного из вас, ваша или его высочество, разорвет ее. И тот, кто останется жив, сможет вступить в брак с кем-то другим. Да, иногда он будет чувствовать тоску, ощущение, будто потерял нечто важное, но с этим вполне можно жить и иметь детей, так что... «Вот», — удовлетворенно кивнула в ответ. «Что-то подобное я и предполагала. Да, связь магическая». Но тут и от нас самих многое зависит. Пока мы с Бастианом не сблизились, она не слишком крепкая. Однако столь радикальный способ ее разорвать, как гибель в цвете лет, меня совершенно не устраивал. Но мадемуазель де Важентиль никак не могла вас столкнуть. Она в это время была с подругой, молодой фрейлиной и свитой ее величества. Жаловалась ей на его высочество, которое был с мадемуазель несколько рисковат. Разозлился на то, что она разбудила его племянника. Так что ищите другого виновника, миледи если уж вы так уверены, что ваше падение — следствие чего-то злого умысла. Уверена, — отрезала я. Фантазия у меня, может, и богатая, но не настолько. Толчок в спину мне точно не почудился, а Элен вполне могла действовать не сама. Во дворце полно слуг, наверняка среди них найдутся те, что работают у нее или ее папочку-министра. Оставив мне мазь от синяков, лекарь ушел. Но надолго я одна не осталась, потому что спустя некоторое время раздался стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел Бастиан с собственной персоной. В душу вдруг закралось неприятное подозрение. «А что, если за произошедшим со мной стоял он? Принц ведь хочет избавиться от случайной невесты. Другой способ искать долго и хлопотно. Потом еще возвращать меня в свой мир придется. Магию драгоценную терять. А тут нет попаданки. Нет проблемы? Что это ты на меня так смотришь?» — осведомился он. «Да так?» — пробурчала я. «Зачем вы здесь?» «Пришли навестить? Разве меня не должно беспокоить здоровье невесты?» «Я вам не настоящая невеста, и я в полном порядке!» Начала сердиться я и в подтверждении своих слов резко села и пошевелила руками, за что тело тут же наказало меня приступом боли. «Ой, не в полном, как я вижу». Высочество приблизился и взял с прикроватного столика баночку с мазью. «Помочь вам с этим? Сами вы едва ли сможете нанести мазь. А мне не раз приходилось этим пользоваться после тренировок». «Спасибо, но я лучше служанку попрошу», — отозвалась я. От одной мысли, что принц будет касаться меня, намазывать, гладить кожу, бросала в жары в холод одновременно. «Нет, ни в коем случае нельзя этого позволять. Нам ведь не нужно сближаться, чтобы укреплять связь». Придворный лекарь сказал, «Ты считаешь, что тебя столкнули», — произнес принц, устраиваясь в ногах постели. Рядом, но не слишком близко. И все же я чувствовала его запах, пряный, и волнующий, и это сбивало с толку. «Меня действительно столкнули. Бардак у вас во дворце какой-то. Спокойно пройтись, и то нельзя». «Ты ведь не подозреваешь, Элен?» «Кстати, она тоже собирается к тебе зайти. Хочет попросить прощения». От этих слов я едва с кровати не свалилась. «Элен? Просить прощения у меня?» «Не смешите мои тапочки». Ни за что не поверя, что эта скандалистка действительно пожелала передо мной извиниться. Однако мамзель крайне подозрительная особа, так что лучше будет приглядеться к ней повнимательнее». Может, у нее и есть алиби на момент моего падения с лестницы, но она вполне могла кого-нибудь нанять, чтобы меня столкнули. Должно быть, заранее уже ручки потирала, что избавила принца от невесты чужестранки. Но не на ту напала. Если кому и приносить извинения, то малышу, его кормилице и нянькам, которых она потревожила своими воплями, заявила я. Надеюсь, вы прислушались к моим словам и поставили охрану. Не исключено, что вашему племяннику до сих пор угрожает опасность добавила со вздохом. «Но пусть приходит. Даже интересно, что мадемуазель де Важентиль тому думала. Пришедшая вслед за Бастианом так быстро, словно под дверью стояла. Мамзель, как по нотам, отыграла сцену, достойную мексиканской мыльной оперы. И хотя цветистые слова ее выражали всяческое сожаление, искреннее раскаяние и сердечное желание непременно со мной подружиться, глаза эленды Важентиль оставались цепкими и холодными. Она изучала меня так же, как я ее». Что ж, похоже, она достойный соперник. В детская Лен, видимо, просто вышла из себя, не справившись с эмоциями. Или тоже играла роль. Нельзя забывать, что она выросла при дворе, а ее отец — наделенный властью политик, который мог научить дочь всевозможным хитростям. К примеру, как плести интриги, чтобы запутать всех вокруг, или как убивать чужими руками, самой при этом оставаясь чистенькой и незапятнанной. Хотя заказать убийство короля с королевой мог и сам первый министр. Ему это наверняка было даже проще устроить. связи то побольше, чем у дочери. А теперь эти двое и мои враги. Мамзель ведь хотели пристроить в жены принцу. А если бы не было маленького наследника, то она стала бы королевой, а папенька приобрел бы еще больше власти и влияния. Нет, ребенка определенно надо очень тщательно охранять. Главное, чтобы это оказались надежные, преданные Бастиану люди. Не для того я откачивала малыша принца, чтобы они снова попытались от него избавиться. Или не они, а кто-то еще. И я обязательно выясню, кто. Превращусь в частного детектива-любителя, буду подслушивать, выслеживать, но так или иначе выведу злодеев на чистую воду. Разумеется, я не стала говорить Олен все, что о ней думаю. Выслушала ее монолог и уверила, что не держу на нее зла. Однако, как вторая мать наследного принца, неспроста же меня так называли, категорически протестую против шума и скандалов в детской. От волнения и молоко у кормилица пропасть может, а кто будет новую искать? Ребенок маленький и слабый, ему противопоказаны любые стрессы и нарушения сна. Все это я изложила сухо и твердо. Но под конец, решив притвориться, что отношения можно и наладить, одарила собеседницу улыбкой. А что, зря я, что ли, в свободное время сериала смотрела, в том числе и про придворные интриги? «Конечно! Я больше даже и не подойду к детской», заверила мамзель. «Удивлена, как хорошо вы говорите на нашем языке, миледи, почти без акцента?» «Учила с детства», ответила я. Не говорить же, что мое владение здешним языком — следствие магии артефакта. Элен, к счастью, не знала, что я пришла из другого мира. Ушла мамзель, пришла служанка с подносом. Принесенное мне овощную рагу и бутерброда с мягким сыром я обнюхала и рассмотрела со всех сторон. На отравленное вроде не похоже, но кто знает. Помнится, какая-то известная личность, боясь яда, употребляла в пищу только вареные яйца, самолично очищенные от скорлупы. Может, оно и разумное решение, но... «Хотите, чтобы я попробовала еду из вашей тарелки?» — спросила Гретлин, от внимания которой не ускользнуло мое странное поведение. «Нет, не нужно», — покачав головой, я взялась за ложку. «Один раз я сегодня уже спаслась. Буду надеяться, что на этом мое везение не закончилось».